Эпилог. Осень пришла незаметно. Анюта удовлетворенно рассматривала свои ровненькие грядки, приготовленные к следующему сезону. Периферийно уловила движение. Пригляделась и вспыхнула от негодования. «Герах, не смей есть грязную морковку! Госпожа Анриэль, я ее вытер!» «Ага, знаю, я твое вытер, а штаны, небось!» ага. Рассмеялся Герах и кинул ботвой в Илью. Щеки девушки вспыхнули жаром и сразу покраснели уши и даже кончик носа. Анюта улыбнулась. Знала, что служанке нравится шустрый и веселый Герах. «Анриэль, я долго буду тебя ждать!» Аня оглянулась, и улыбка сама расползлась от одного угла рта к другому. Сердитый Юль стоял у входа в беседку с ножницами в руках и сверлил ее взглядом. «Иду, иду, ваше высочество!» — запела Анюта. Ее сердце затрепыхалось в грудищей сливой бабочкой в предвкушении чего-то волшебного. Чего? Аня и сама не догадывалась. Просто чувствовала, как рядом с принцем все ее эмоции обостряются, а дела отходят на второй план. Юль посторонился, пропуская ее внутрь, и сразу схватил за тонкую талию, прижал к себе. «Я соскучился, а у тебя только грядки на уме». Шепот обжег горячим паром кожу шеи, и мурашки побежали по всему телу. «Слуги же смотрят!» — попыталась отодвинуться счастливая Анюта. Вот не думала и не гадала она, что судьба подарит ей еще раз счастье любви. Любви сильной, настоящей, такой всепоглощающей, что Анюта готова за Юлем и в огонь, и в воду, и в богатство, и в нищету, если король не простит опального сына, который отдал сердце ведьме-пожирательнице мужчин. И тут же послышался шелест юбок по гравию. Эта дама Сабина неслась спасать королевскую честь. Ваше высочество, вы не можете оставаться наедине с госпожой Анриэль. К вам прибыл гонец из дворца. А не пошла бы ты старуха лесом, пробурчала Тесла. Она спрыгнула со скамейки, выгнула спинку и яростно зашипела на запыхавшуюся Сабину. Гонец Юль подмигнул Анюте, чмокнул ее в кончик носа и выскочил из беседки. «И где твой гонец?» Аня плюхнулась на сиденье, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Лысый жрец погиб почти мгновенно. Он мог бы, наверное, воспользоваться магией, но пираньи напали так неожиданно, что даже опытный маг растерялся. Да и помогать ему было некому. Вся челядь занималась пожаром. Огонь с библиотеки переключился на соседние помещения, и Анюта помчалась спасать замок. Слуги, носившиеся по двору от фонтана к замку с ведрами, полными воды, не обратили на нее никакого внимания. Она приблизилась к пылающим стенам и начала выкрикивать водное заклинание, намертво отпечатавшееся в мозгу. Огонь погас. Один угол замка грустно смотрел черными боками. Закопченные стены еще дымились, но слуги счастливо переглядывались и улыбались, довольные проделанной работой. «Спасибо вам, госпожа Анриэль!» — вынырнул из толпы герах и низко поклонился. Анюта удивленно вскинула брови. «А ты, как здесь оказался, пострел?» «Да вот так!» — засмеялся чумазый юноша. «Куда вы, туда и я. И не боишься? Кого? Вас? Нисколько! Более преданного человека я еще не встречал». Похвала сладкой патокой разлилась в душе Анюты. Она обвела всех взглядом, словно хотела сказать «Смотрите, любуйтесь! Этот мальчишка верит мне!» И толпа всколыхнулась, подалась вперед. «Спасибо за помощь!» — выкрикнул конюх Яшта. «Спасибо!» — следом за ним отозвались остальные. Анюта тяжело задышала, подавляя волнение. Она не могла постичь, как умудрилась дважды за столь короткий срок угодить в огненный эпицентр событий. Вдруг тяжелая дубовая дверь распахнулась, и на крыльцо, опираясь на руку отца, вышел принц Юль. Аня вспыхнула радостью и рванулась к нему. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» «Не смей к нам приближаться, ведьма!» Властно прогремел король, взмахнув рукой. Пленницу тут же плотным кольцом окружили стражники. «Отец, прошу тебя», — слабо улыбнулся Юль. «Анриэль дважды спасла мне жизнь, а теперь еще и выручила наш замок». Он был бледен и изможден, но взгляд его лучился такой нежностью, что Анюта едва сдержала слезы. Сердце ее забилось в груди, разгоняя волны горячей крови, что зашумело в ушах, заглушив посторонние звуки. И Анюта решилась, сверкнула зелеными глазами, вышла вперед, низко поклонилась правителю. Она и в первой жизни не была трусихой. Всегда шла грудью на абордаж. А уж сейчас тем более не собиралась сдаваться. «Ваше Величество, разрешите слово молвить?» Почему взяла такой высокопарный тон, сама удивилась. Никогда не разговаривала с влиятельными людьми. Ее речь больше напоминала перебранку, а тут оробела. Выдавила первые слова и замолчала, ожидая реакции. «Ваше Величество, я тоже прошу вас». Юль умоляюще взглянул на отца, потом шагнул вперед, покачнулся. Аня кинулась к нему, подхватила, обняла за талию. Принц тяжело оперся на ее плечо, но она не дрогнула, не согнулась под тяжестью его тела. По-прежнему гордо смотрела на короля, не отводя взгляда. И тот медленно кивнул, позволяя сказать ведьме. Анюта обрадовалась, словно получила самый драгоценный подарок и затараторила, боясь, что ее перебьют. «Ваше Величество!» Уверяю вас, я не нанесла вреда ни вам, ни его высочеству принцу, ни вашей страже. Все присутствующие живы и невредимы. Признаюсь, природа моей магии мне самой неведома, и я искренне стремлюсь к ее познанию. Для этого мне необходим столь опытный и могущественный наставник, как его высочество, а также доступ к сокровищнице знаний, что хранит ваша библиотека. Я желаю приложить все усилия к ее восстановлению» и устранению ущерба, нанесенного вам тем коварным лысым жрецом, сыном первосвященника. Король бросил на сына взгляд, скользнул по толпе подданных и, не проронив ни слова, удалился в замок. В тот же вечер его свита и отряд стражников покинули дом наследника. С рассветом у ворот появилась дама Сабина с вереницей слуг, а следом во двор вкатилось несколько повозок, груженных инструментом и рабочими. Замок зажужжал, словно встревоженный улей. Анюта же неотступно следовала за его высочеством. Она лично следила за каждым этапом лечения. С пристрастием проверяла горькие отвары и подозрительные пилюли. Сама, не доверяя никому, делала перевязки. И как-то незаметно лечебные сеансы становились все продолжительнее, словно время замирало, когда они оставались наедине. Однажды, когда ведьма, пожелав Юлю спокойной ночи, уже собралась уйти, Он задержал ее руку в своей ладони и тихо, с мольбой в голосе, попросил «Останься». Уговаривать Анюту долго не пришлось. И с того дня они уже не расставались. Аня в кухню, принц за ней, выбирает блюдо на обед. Ведьма в сад. Юль стоит рядом с лопатой в руках, копает грядки. Она собралась в город на рынок. Оказалось, что принц вытащил из ее тела симбиота, когда она заснула в таверне. Принц прогоняет кучера и сам управляет повозкой. И никакие роскошные дворцы, балы и общество света были им не нужны. Вполне хватало общества друг друга и нескольких преданных слуг. Звуки приближающихся голосов вырвали Анюту из полудремы. Она выглянула из беседки и увидела Юля, спешащего к ней по тропинке. Его лицо искрилось таким счастьем, что у Ани перехватило дыхание. Что-то важное, что-то невероятно хорошее надвигалось на нее. «Иначе с чего бы Юли сиять, словно начищенная монета?» «Что?» — прошептала она одними губами. «Гонец? От его величества!» Сердце ухнуло куда-то в пропасть, и по телу побежали мурашки. «И чего хочет король? Он призывает меня во дворец. Но... Вместе с тобой... Но...» Анюта окончательно потеряла дар речи. Юль, не обращая внимания на прислугу, подхватил ее на руки и закружил, оглашая воздух счастливым смехом. «Хочет представить чиновникам мою невесту!» «Невесту?» Выдохнула Анюта, краем глаза заметив изумленное лицо Гераха и осуждающий взгляд дамы Сабины. Она уткнулась лбом в плечо любимого, чувствуя, как щеки заливаются краской. «Да, невесту! И эта невеста ты, моя ведьмочка Анриэль!» Юль опустил Анюту на землю. Нежно взял ее лицо в ладони и коснулся губами. Легкий, словно случайный поцелуй, а затем жаркий, требовательный, выражающий всю глубину его чувств. В этом поцелуе было все – и страсть, и нежность, и обещание вечной любви. Анюта, словно мотылек, потянулась к этому огню, нырнула в него со всей пылкостью, отдавшись чувствам без оглядки. Кошка Тесла, наблюдая за этой идиллической картиной, обиженно фыркнула и прыгнула в кусты, где шуршали осенние листва и мыши. Или не мыши. Недавно она видела в саду большого черного кота. Непорядок. Ни порядок. Ни место в замке незнакомым пришельцам. И неспроста Анюта нарекла ее именем великого ученого. Кошка вдруг осознала, почему ни один мужчина больше не страдает от проклятого дара пожирательницы сердец. Ведьма просто влюбилась. И колдовство ее развеялось, словно утренний туман под лучами солнца. Но об этом Тесла разумно промолчала. Пусть хотя бы что-то в этом мире останется тайной.